ПСИХИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Первые научные исследования телепатии и других паранормальных явлений принадлежат Обществу психических исследований, основанному в 1882 году в Лондоне. ПРИМЕЧАНИЕ В Общество психических исследований входили Лорд релей Нобелевский лауреат, Сэр Уильям Крукс, изобретатель трубки Крукса, используемой в электронике, Шарль Рише, Нобелевский лауреат, американский психолог Уильям Джеймс и премьер-министр Артур Бальфур. Общество поддерживали такие знаменитости, как Марк Твен, Артур Конан Дойл, Альфред Лорд Теннисон, Льюис Кэрол и Карл Юнг. Конец примечания. Как раз в этом году Фредерик Майерс и пустил в обращение термин «ментальная телепатия». Среди президентов этого общества еще в XIX веке успело побывать несколько очень известных личностей. Оно существует до сих пор и успело разоблачить множество мошенников. Но и само общество нередко разрывается между «спиритуалистами», теми, кто твердо верит в паранормальное явления и учеными, стремящимися к более серьезным научным исследованиям. Доктор Джозеф Бэнкс Райн работал в Соединенных Штатах, но поддерживал с обществом тесную связь. Примечание. Райн первоначально хотел стать священником, но затем, во время обучения в Чикагском университете, переключился на ботанику. Побывав в 1922 году на лекции сэра Артура Конан-Дойла, посвящённой общению с душами умерших, Райн заинтересовался психическими явлениями. Позже он познакомился с книгой сэра Оливера Лоджа "Выживание человека", рассказывающей об опыте бы имевшим место во время сеансов общения с умершими. Книга ещё укрепила интерес Райна Его, однако, не удовлетворяло современное состояние спиритуализма, да и репутация этого занятия была сильно подпорчена некрасивыми историями о мошенничестве и обмане. Более того, собственные исследования Райна послужили разоблачению одной из известных спириток, некой Марджери Крендон. Это разоблачение принесло ему презрение многих спиритуалистов, включая и Конан Дойла. Конец примечания. В 1927 году он начал первое систематическое и тщательное изучение психических явлений и основал Институт Райна, известный сейчас как Исследовательский центр Райна в Университете Дьюка в штате Северная Каролина. Несколько десятков лет доктор Райн и его жена Луиза проводили первые в США эксперименты под научным контролем. Они изучали широкий спектр явлений парапсихологии и публиковали отчеты о своих исследованиях в различных лицензируемых изданиях. Именно Райн в одной из первых своих книг ввёл термин экстрасенсорное восприятие (ЭСВ). Можно сказать, что лаборатория Райна установила общий стандарт психических исследований. Один из сотрудников лаборатории, доктор Карл Зеннер, разработал систему карточек с пятью разными символами для анализа телепатических способностей. Теперь они известны как карточки Зеннера. В громадном большинстве экспериментов не удалось обнаружить даже малейших признаков телепатии. Тем не менее, данные некоторых экспериментов показали небольшие, но примечательные взаимосвязи, которые невозможно было объяснить случайным совпадением. Проблема в том, что другие исследователи, как правило, не могут повторить эти эксперименты. Райн старался заслужить репутацию серьезного и дотошного исследователя но она пострадала, когда он столкнулся с лошадью по кличке Чудо-леди. Эта коняга демонстрировала поразительные чудеса телепатии. Она умела, например, сшибать копытом кубики с буквами и составлять таким образом из них слова, задуманные кем-то из зрителей. Очевидно, Райн не был знаком с эффектом умного Ганса. В 1927 году Он тщательно исследовал чудо-леди и сделал вывод. Таким образом остается только телепатическое объяснение, передача ментального воздействия неизвестным путем. Мы не обнаружили ничего, что противоречило бы этому, и ни одна из предложенных других гипотез не кажется достоверной в свете полученных результатов. Позже Милбурн Кристофер сумел все же разглядеть истинный источник телепатических возможностей чуда леди Им оказались легкие движения хлыста в руках владельца лошади. Чудо-Леди начинало бить копытом и прекращала это делать только по определенному сигналу хозяина. Райан продолжал верить, что это лошадь настоящий телепат, даже после того, как истинный источник способности чудо-леди был раскрыт. Он считал, что хозяин прибег к мошенничеству вынужденно, так как лошадь почему-то потеряла способность читать мысли. Однако последний сокрушительный удар по репутации Райна был нанесен перед самой его отставкой. Он подыскивал преемника, при котором его институт мог бы успешно продолжать работу. Кандидат, разумеется, должен был иметь незапятнанную репутацию. Доктор Уолтер Леви, один из многообещающих кандидатов, работавший с райном с 1973 года, считался восходящей звездой парапсихологии. Опубликованные им сенсационные результаты свидетельствовали, что мыши способны телепатически воздействовать на компьютерный генератор случайных чисел. Однако бдительные сотрудники лаборатории обнаружили, что по ночам доктор Леви тайком пробирается в лабораторию и подправляет результаты тестов. Его удалось застать на месте преступления. Дальнейшие исследования показали, что мыши не обладают никакими телепатическими способностями, и доктор Леви вынужден был с позором уйти из института.